Эпилог. Время бежало быстро. Я и оглянуться не успела, как Кирана родила девочку. Наследник был на седьмом небе от счастья, князь же внучку хмурился и требовал мальчика наследника престола. В обществе ходили слухи, что сэра, поругавшись с несколькими влиятельными людьми и применив к ним свою силу, была вновь вместе с семьей изгнана в пустынные земли. Теперь уже навсегда. Так что на дочь правитель никаких надежд не возлагал. Теперь ему нужны были внуки, чем больше, тем лучше. Не уверена, что эльфийская принцесса была согласна с ролью живого инкубатора, но вслух она не возмущалась. У Лисея через два месяца после Кираны тоже появился ребенок. Мальчик. Ему, согласно местным законам, предстояло поднимать с колен практически угасший рот второй жены Димитрия. Подруга светилась от счастья. Дмитрий тоже был доволен жизнью, и ребенком. Он начал реже заниматься расшифровками рукописей, уделял время новой семье и выглядел довольным жизнью. Лариан, потерявший жену и друга, отправился к отцу и через полгода вернулся с симпатичной эльфийкой, представив ее как законную жену, причем, судя по округлостям, беременную. У Эльзы и Дриона родились двойняшки. «Виделись мы с подругой редко, но я знала, что она счастлива. Муж носит ее на руках, а свекры не могут нарадоваться на покорную красивую невестку». Агнесса рожать не собиралась, не тот возраст. Она отдавала всю себя новой семье, любимому мужу и, как ни странно, театру с галереей. Несмотря на изменения в поведении баронессы, принципы ее оставались прежними, и она продолжала внушать местной аристократии мысль о равенстве полов. Мы с Шеренасом больше не появлялись в императорском дворце. Ралья частенько бывал у нас, с остальными его родственниками мне видеться не хотелось. Берт пока что жил со мной до пяти лет, как сказал любовник. Потом он должен будет кочевать, проводить по три месяца отца и здесь со мной. Так как Берт считался наследником половины имущества Димитрия, ему необходимо было научиться этим имуществом управлять. Я не спорила. Надо так надо. Пока же сын находился полностью под моим контролем». Диар больше не появлялся. Я все чаще вспоминала его слова и пыталась анализировать свое отношение к дракону. Любила ли я его? Сложно сказать. Никакой сносящей головы страсти я к нему не испытывала, но чувствовала привязанность. Этого не отнять. В конце концов, устав от постоянного анализа, я просто отдалась течению. Мы вместе? Отлично. Какая разница, что будет дальше? Иногда надо жить сегодняшним днем.